Глава 12, 29 июля 1764, Вион Сюрсарт, Франция. У реки повозка с грохотом останавливается, я и дальше могу подвести, говорит возница, сжимая поводья. До да деревни еще миля. Ничего, отвечает Ади. Я знаю дорогу. Чужак с повозкой может привлечь внимание. А она предпочла бы вернуться тем же путем, каким покинула деревню, каким когда-то познавала каждый дюйм этой земли — пешком. Заплатив, она спускается на землю. Край серого плаща падает в грязь. Багажа у Ади нет, она привыкла путешествовать налегке. Вернее, привыкла расставаться с вещами так же легко, как ими обзаводилась. Так проще. Вещи слишком сложно сберечь. «Выходит, ты здешняя?» спрашивает возничий. Ади щурится на солнце. «Да», отвечает она. «Но давно не была дома». Он осматривает ее с головы до пят. «Не так уж давно». «Ты не поверишь». Он щелкает кнутом, повозка катится прочь, и Ади остается одна среди знакомой до последнего камешка местности. Там... где она не была 50 лет. Это вдвое дольше, чем Ади прожила здесь. Но вот что странно, она все равно чувствует себя здесь как дома. Ади не знает, когда и как ей пришла в голову мысль вернуться. Это просто нарастало внутри, как буря, с того времени, когда весна стала перетекать в лето. Тяжесть накатывала, обещая пролиться дождем. Затем на горизонте собирались тучи, и в голове прогремели раскаты грома. заставляя Ади отправиться в путь. Возможно, ее возвращение — своего рода ритуал. Способ очиститься, навсегда распрощаться с Вийоном. Возможно, двинуться дальше. Возможно, попытаться найти опору. Здесь она не останется, это точно. На поверхности сарта играют блики, и на миг Ади хочется помолиться, окунуть руки в неглубокую речушку, Но ей больше нечего предложить богам и нечего им сказать. Когда было нужно, они не ответили. За поворотом, за рощей деревьев, среди невысоких холмов, серыми каменными домишками, что укрылись чаще долины, поднимается Вион. Он разросся, немного раздался вширь, как мужчина в расцвете лет. Однако это все та же деревушка. Вот церковь и городская площадь. А там, чуть позади центральных улочек, зеленеет опушка леса. Адди не сворачивает к городу, а направляется на юг, к дому. В конце переулка по-прежнему стоит на страже старый тис. За 50 лет на ветках прибавилось узлов, да ствол расширился, а в остальном дерево не изменилось. И на мгновение, когда в поле зрения попадает угол дома, время вдруг зависает. И Ади снова становится 23 года. Она возвращается домой из города, или с реки, или от Изабель, несет таз со стиркой на бедре, или пачку листов для рисования под мышкой. В проеме двери вот-вот покажется мать с испачканными мукой руками, раздастся ровный стук отцовского топора. Тихие вздохи Максим, их кобылы. Она, как всегда, хлещет по бокам хвостом и жует траву. Ади подходит ближе. и наваждение рассеивается, превращается в воспоминания. Лошади, конечно, давно уж нет. Отцовский сарай перекосился на одну сторону, и на заросшей сорняками земле возвышается все такой же мрачный родительский дом. А чего она ожидала? Прошло 50 лет. Ади знала, что никого здесь не найдет. Но один лишь вид заброшенного родного очага выбивает ее из колеи. Ноги сами по себе несут Ади по грязной дороге к покосившимся стенам отцовской мастерской. Она толкает дверь, гнилая створка крошится и входит в сарай. Сквозь растрескавшиеся доски проникает солнечный свет, полосами пронзая тьму. Воздух пахнет увяданием, а не свежеструганным деревом, насыщенным и душистым. Все до единой поверхности покрыты плесенью и пылью. Инструменты, что отец использовал каждый день, изъедены красно-коричневой ржавчиной и валяются заброшенными. Полки почти пусты. Деревянных птичек нет. Осталась только большая неоконченная чаша, скрытая слоем паутины и грязи. Ади смахивает пыль и наблюдает, как та тут же вновь появляется под ее рукой. Сколько лет назад его не стало? Ади заставляет себя выбраться наружу и замирает. Дом ожил, или, по крайней мере, начал просыпаться. Из трубы стелется струйка дыма. Окно распахнуто, тонкие занавески получатся на ветру. Кто-то все еще здесь живет. Нужно уходить. Дом давно ей не принадлежит, но она уже торопливо пересекает двор и поднимает руку, чтобы постучать, однако на полпути замирает, вспомнив ту ночь, последнюю ночь прошлой жизни». Ади так и топчется на ступеньке, мечтая, чтобы выбор был сделан за неё. И все же она уже дала о себе знать. Колышится занавеска, окно загораживает тень. Ади успевает отступить всего на пару шагов, когда дверь немного приоткрывается. В щели показывается морщинистая щека, нахмуренная бровь и голубой глаз. Кто там? раздаётся слабый и хриплый женский голос. Он камнем отзывается в груди Ади, выбивая весь воздух. «Даже останься она смертной, и разум ее размяк бы со временем, Ади все равно бы его помнила». Материнский голос. Дверь со скрипом отворяется, и на пороге возникает она. Высохшая, словно растение зимой. Узловатые пальцы впиваются в потертую шаль. Старая, даже древняя, но живая. «Я тебя знаю?» спрашивает мать, но по голосу ясно, что не помнит. В нем слышатся лишь сомнения и неуверенность старой женщины. Ади качает головой. Впоследствии она станет задумываться, что было бы ответь она «да». Неужели в разуме матери, свободном от воспоминаний, хватило бы места для правды? Пригласила бы она дочь войти, усадила бы у очага, поделилась бы скромной трапезой, чтобы, когда Ади покинет родной дом, ей было бы что вспоминать, кроме того, как мать захлопнула перед ней дверь. Ади молчит, только пытается убедить себя, что эта женщина перестала быть ее матерью, когда она перестала быть ее дочерью. Но, разумеется, ничего не выходит, а следовало бы. Ади уже отгоревала, и хотя она испытала при виде матери потрясение, «Боль не слишком остра». «Чего тебе?» Сурово спрашивает Марта Ларю. Очередной вопрос, на который нет ответа, потому что Ади сама не понимает. Она заглядывает через плечо старухи в сумрак помещения, которое когда-то служило ей домом, и странная надежда зарождается в груди. Если мать еще жива, то возможно. Но Ади уже знает». Знает по паутине на двери мастерской, по пыли на неоконченной чаше, по усталому взгляду матери и темному неопрятному дому. «Извините», Извините" — бормочет она, отступая. Старуха не интересуется, за что. Только не моргая, смотрит, как Ади исчезает из вида. Дверь со скрипом затворяется, и Ади знает, что больше никогда не увидит мать.